Глава девятая Громила обвел мутным взглядом нашу разношерстную компанию. Все молчали. Я не знал, с чего начать. А девочки были ошеломлены видом существа. «Господин Зор!» Голос эльфийки дрожал. «Нам нужны седла и провизия в дорогу. Вы можете нам помочь?» Тролль долго буравил маленькими глазками Лейлу. В зрачках медленно разгоралось безумие. Светлая занервничало, заметалась, стараясь спрятаться за чью-нибудь спину. Зор шел напролом, не упуская объект из виду ни на секунду. А-а-а! <взвы> Тролль протянул лапище в сторону девушки, и та, не выдержав, потеряла сознание. Громила оскалился в улыбке, глядя на Лейлу в своих объятиях. — Красивая! Я позорно подавился собственным смехом. — но вот и отлично. Зря эльфийка переживала по поводу своей серости. И на такой цвет найдется любитель. Правда, оттенок был скорее голубой чем серый. Я моргнул. Видимо, здесь такое освещение. А вот Дайдре рванулась к троллю, с трудом отдирая от него эльфику. Девушка издала сиплый вздох и чуть ожила. Я с уважением посмотрел на Зора. Вот это силище! Не хотел бы, чтобы меня вот так нежно приобняли. Надеюсь, мне не грозит но на всякий случай отошел подальше. Вдруг они и мальчиков жалуют. Впрочем, другие тоже. Кроме Дручии. Зор, где я могу купить снаряжение? Негромкий голос наемницы, казалось, вывел громилу из любовного ступора. Он моргнул, и я готов поклясться. С уважением, даже страхом посмотрел на Дайдре. Зор знает у купца голема. Скупой! При последнем слове тролль поморщился. Дорогу покажешь? Мягкость голоса наемницы плохо сочеталась с колючим взглядом. Тролль кивнул и потопал вперед, не оглядываясь. Я вопросительно кивнул на могучую спину. Дэйдре! У меня ощущение, что я чего-то не знаю. Поверь, Гром, тебе лучше не знать. От сухого ответа у меня пропало всякое желание настаивать, но я дал себе слово впредь отыграться на обнаглевшей наемнице. Я так натужно пыхтел, представляя планы мести, что до выдержало. не выдержала. «Ваше Высочество!» Она развернулась и подошла вплотную. «Хороша чертовка! Еще бы немного поближе, чтобы упругие полушария уперлись в мою грудь!» Воображение нарисовало живую картинку, да и Дре от возмущения забыла, что хотела мне сказать. «Дабы добить, я ухмыльнулся самым нахальным образом, каким только смог» и тут же получил чувствительный тычок в спину. Эта эльфийка пошла на таран, разбросала нас в разные стороны и поспешила вслед за Валдреем и Динзи, которые не стали ждать, когда мы с Дручей выясним отношения. Быстро же она очухалась. Пока я пялился на посеревшую светлую, наемница успела уже догнать моих товарищей. Вздохнув, я решил пока поступиться королевской гордостью и припустил бегом за друзьями. Догнал их как раз возле высокого домишки и остановился, опершись о стену и тяжело переводя дыхание. Запыхался принц, отвык от простого передвижения на своих двоих. «Все бы вам ездить на чьей-то мягкой шее, да летать!» Ёрничанье Валдерея было непонятно. Я демонстративно выпрямился и отвернулся от ухмыляющихся лиц. «Не похоже на жилье!» Наемница была само сосредоточие, не отвлекаясь на наши перебранки. «Ты ничего не напутал, Зор?» «Ловко это!» – засопел тролль и рванул ручку двери по размерам, похожей на небольшие ворота. К слову сказать, на петле прежде висел замок, но Громила его даже и не заметил. А может, специально хотел досадить жадному гному. Остатки замка хрустнули под широкой ступней зора. Сделав пару шагов внутрь следом за троллем, мы оказались буквально в царстве вещей. Деревянные стеллажи до самого потолка были усеяны тряпками, свертками, какими-то приспособлениями. Среди них были и такие, предназначения которых я даже не брался угадать. Создавалось ощущение хаоса, хотя все товары лежали на полочках. Какая интересная система. Через секунду я понял, что причина в строении стеллажей. С одной стороны, все на месте, с другой стороны, неопытный покупатель или вор запутается, где расположены товары подороже, а где дешевые подделки. «Голим!» От громоподобного голоса тролля содрогнулось все строение. Несколько полок рухнуло. К моим ногам подкатилось седло. «Очень хорошее. Почти как мое бывшее». Я присел, рассматривая потенциальную покупку со всех сторон. А вот и седло. Интересно, точно таких будет пять штук? Ага, а также стоимость. Гром, а у тебя есть деньги? Поинтересовалась Динзи. Конечно, пожал я плечами. Можно подумать, что ты отправилась в этот поход без денег. Лицо Дроу пошло пятнами. «У меня были деньги!» — закричала она в гневе, наступая и размахивая кулачками. «Вот только ты их уничтожил! Все!» «Ты их чего, в сумке держала?» — растерялся я. «А где же мне еще их держать?» — выразительно провела руками по телу девушка. Костюм точно облегал ладную фигурку, ничего не скрывая, скорее подчеркивая. Не заметив ни одного кармана, я поморщился. Если уж не нашлось ничего более функционального в твоих тряпках для путешествия, привесил бы кошелек к поясу. — Что ты понимаешь в моде? — проворчала Динзи. — Ничего, — согласился я. — По мне главное, чтобы удобно. — Стал бы я затягиваться в такое. И вообще никто, кроме тебя, не удосужился оставить деньги в седельные сумки. — Э, я тоже там оставила. Тихий голос Лейлы поверг меня в недоумение. Я-то считал, что она поумнее. — Хотя... эльфы... ну что с них возьмешь? Да еще и девчонка... «Не придирайся, гром!» Спокойный голос дручий донесся сверху. Я задрал голову. Неугомонная наемница уже умудрилась залезть по стеллажам почти под потолок и даже не запыхаться при этом. Девчонки еще толком не путешествовали, откуда им знать правила. «Но здравый смысл должен быть им известен», — не сдавался я хотя бы из сплетен, которыми так щедро делятся между собой все девчонки. Дейдрес спрыгнула, грациозно изогнулась в воздухе и мягко приземлилась, спружинив ногами. Челюсть моя отвисла, прямо как пантера. Я думаю, что парни сплетничают не меньше, усмехнулась Дручья, разглядывая добытый предмет и не замечая наших ошалевших физиономий. Дейдре, не получив ответа на старинный спор полов, подняла голову. Девочки смотрели на нее с немым обожанием. Похоже, они смирились с превосходством наемницы и возвели в ранг кумира. Мы с Валдреем пытались понять, как она это провернула, не используя никакой магии. А вот Зор с ужасом следил за вещицей в руках Дручии явно зная ее предназначение. Взгляд его был перехвачен. «Зор!» — жестко окликнула его дайдре. Тролль вздрогнул и попытался спрятаться за балкой с таким энтузиазмом, что та завалилась вбок, обрушивая при потолочной полке. Сверху повалилась груда разного хлама. Дручья мгновенно оказалась рядом и, схватив тролля за руку, пристально посмотрела тому в глаза. Я знал, она ему чего-то внушает, и с надеждой оглянулся на эльфийку. Эта девочка иногда меня очень удивляет своей светлой магией. Может, ей удастся подслушать, что скрывает наемница? Но планом моим не суждено было сбыться. Как только Динзи и Лейла рассмотрели, что такое упало, они забыли и про тролля, и про все на свете. Как закадычные подруги они перебирали тряпки и визгом приветствовали каждую находку среди яркой одежды. При этом беспрестанно щебетали о достоинствах той или иной вещицы. Дейдре тем временем расслабилась и отпустила руку Зора. К своему удивлению я заметил на конечности лиловый отпечаток изящных пальчиков дручии. «Да, кстати...» — голос наемницы прозвучал за моей спиной. Я подпрыгнул. «Тьма! Как же нервы страдают с этими тайнами!» В ответ получил холодную усмешку. «Понятно. От нее не укрылись мои намерения сунуть свой нос в чужие дела». «Ты помнишь, почему опустил городок гномов?» Я напряженно кивнул. «Так я не понимаю, зачем платить? Все равно, благодаря твоим усилиям, никому наши деньги не потребуются». Дейдре смотрела в упор. Валдрей подошел и встал со мною рядом, плечом к плечу. Зная друга с детства, я почувствовал, что сейчас он разделяет мое недоверие к наемнице. Возможно, тоже заметил что-то. Это еще почему? А ты думаешь, твои сородичи примут их высокие идеалы с распростертыми объятиями? Она устало вздохнула. И, парни, зарубите на носу. У всех есть маленькие тайны. Не стоит лезть во все, что вам интересно. Можно укоротиться как раз на любопытную голову. Поверьте, к вам лично это не имеет никакого отношения, так что вашим драгоценным шкуркам ничего не угрожает. Кровь забурлила в моих венах, ярость застилала глаза. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты наемница всего лишь, находишься в моем подчинении. Я рвался вперед. Валдрей меня изо всех сил старался удержать. она даже с места не тронулась. Спокойно стоит, скрестив руки на груди. Это Ирила больше всего. Я ведь почти влюбился в нее. Первый раз в своей жизни подумал о любви, а она оказалась такой холодной, такой расчетливой. Стерва играла со мной и забавлялась. Девочки прекратили обсуждение покупок и прислушивались к разрастающемуся скандалу. Правда, рост тот лишь с моей стороны. Судя по вытянувшимся лицам друзей и смущенному троллю, используемому модницами в качестве вешалки для выбранных вещей, все это я произнес вслух. О, тьма! Я готов сквозь землю провалиться, лишь бы не видеть этих взглядов. Подсознание внило безмолвному воплю раненой души, любимое заклинание телепортации сорвалось с губ, и я уже разглядываю мрачные стены тоннеля. Запоздал и испугался. «Это ж как я решился на такой риск? Ведь абсолютно не зная этой местности, мог вмуроваться в скалу, и искали бы преемника только броуны, и то только за тем, чтобы стырить монеты из кошелька». Да что со мной происходит? Чего я так взбеленился? Ну, всех их с тайнами, будто вот у меня своих мало. Темнота успокаивала. Я побрел вдоль стены, касаясь сырого камня подушечками пальцев. Неровная поверхность напоминала жизнь с падениями, взлетами и долгим ровным существованием. Резкая боль пронзила палец. Я отдернул руку, поднес к глазам, пытаясь понять, что произошло. Палец стремительно раздувался. Более того, он белел. Я быстро метнулся к стене, чтобы увидеть причину такой метаморфозы. Плантация сукруксов. Примечание автора. Сукрусы. Небольшие твари, живущие в скале. Они выбивают себе небольшие норки, залезая в пещерку, оставляют на поверхности скалы кончик тонкого хвоста, увенчанный жалом со смертоносным ядом. Норки настолько малы и незаметны, что разглядеть в темноте плантацию очень трудно. Когда жертва касается скалы, в нее мгновенно проникает яд множества сукрусов. Затылок оцепенел, словно к нему приложили кусок льда. А ведь советник клялся, что всех уничтожили. Смертельный яд сукрусов убивает за несколько часов. И не просто убивает. Самое страшное, что тело жертвы разжижается, становится пищей этих тварей. Очень не хотелось кормить целую плантацию маленьких тварей. Распухла уже половина ладони. Палец я не чувствовал. Срочно нужно противоядие. Иначе обратный процесс уже не запустить. А не рука, я погиб. И бесполезно даже было пытаться избавиться от зараженной плоти. Яд, проникнув в кровь, мгновенно распространяется по телу. Конечно, отмирание будет медленнее, но мне не хочется жить без руки. Лучше уж умереть в полном комплекте». Я содрогнулся, потому что в данном случае в комплекте уж точно не останусь. Вскоре буду съеден сукрусами. Но где сейчас я мог взять противоядие? И бежать бесполезно. Эти твари все равно доберутся до меня. У них невероятно развитое чутье, а зараженная жертва издает особенный запах, по которому пауки рано или поздно все равно доберутся до своей еды. Раньше у всех дров с собой было противоядие, но сукрусов не видели лет двадцать, так что эту предосторожность не применяют лет десять точно. Что же делать? Жить-то ой, как хочется. Я перебирал варианты, стараясь не поддаваться панике. Ничего, в моей магии нет того, что я мог бы противопоставить яду сукруса. Услышав шорох, я замер. Медленно повернулся. Осмелевшие твари переползли на пол. Многие уже были близко от меня. Я вскрикнул, стряхивая одного особо прыткого с ноги, и побежал. Без разбору. Паника завладела моим сознанием. Стены слились в сплошной поток. Ветер был мне другом, остужая душу и унося слезы отчаяния в неизвестность. «Ветер?» Резко остановившись, прислушался. Сквознячок холодил щеки и ласково перебирал пряди волос. Я недалеко от поверхности. Может, успею добежать до какого водоема? Лучше уж утонуть, чем быть съеденным. Посмотрел на руку. Кисть совсем не чувствую. Пальцы не двигаются. Уродливо раздувшаяся рука была противно полупрозрачного белого цвета. Зараза поползла по предплечью, уничтожая последнюю надежду. Это конец. Вода маячила перед внутренним взором знаком избавления от страданий. Я рванул еще быстрее, обгоняя свои мысли, свои сожаления, свою смерть. Свежесть била в лицо, ветер набирал силу. Преодолевать его становилось все сложнее. В конце концов пришлось перейти на шаг. Я вышел на уступ в скале. Меня сразу же сбил с ног ураганный ветер, смешанный с миллиардом брызг. На четвереньках я подполз к неровному краю небольшой площадки, и это движение далось мне с трудом, ибо пораженная рука постоянно подгибалась, норовя ткнуть меня носом в камень. Морщись от неприязни к собственному телу, становившимся таким уродливым, я поднялся на ноги. На поверхности царила ночь. Яркие звезды освещали величественный водопад, неизвергающий серебристые пряди в темную пучину. Каждая струйка скользила вниз, чтобы разбиться о камне множеством капелек и стать нескончаемым туманом над черной гладью обширного озера. Тьма услышала мои вопли и предоставила возможность сохранить лицо перед смертью. Точнее, сразу все тело. Меня не съедят. Сукрусы не умеют двигаться в воде. Терпеть ее не могут. Издав радостный рев, я хотел было разбежаться, чтобы попасть в водопад и не разбиться о камни внизу. Но ветер не согласился с моим планом. На первом же шагу снес мое тело в сторону и чувствительно припечатал к скале. Задумавшись, как же мне попасть в воду, я присел на краю выступа. Так при Печело искупаться раздалось за спиной. От неожиданности я дернулся и, не удержавшись, заскользил вниз, увлекая за собой валун и мелкую крошь скалы. Ну все. Вот и конец. Пусть не вода, но камни довершат свое дело. Я плашмя упал на ровную темную поверхность, но боли не было. Тело, обезображенное ядом и сцарапанное острыми краями скалы, отказывалось чувствовать хоть что-то. Я удивленно щупал поверхность, на которую мне посчастливилось свалиться. Гладкая, волнистая вроде, словно застывшая вода. Лед, что ли? Я жадно прислушался и вроде бы услышал всплеск так я каким-то непостижимым образом все-таки добрался до воды? Почему же она твердая внизу и выливается на меня сверху? В любом случае такая смерть намного приятней. Я уже совсем не ощущаю своего тела, и я с благодарностью отдался темноте. Бешеный волчок! И что он так разбушевался? Вот ведь как не вовремя нашла она Карпат. Примечание автора. Карпат. Редкий артефакт древней магии, способный переносить обладателя не только на расстояние, но и на время. Не использует магию владельца, в отличие от портов. Но уж лучше так, чем объяснять всей этой мелочи, что это такое и для чего он ей нужен. Вон как тролля перекосила при одном только взгляде на эту штуковину. Пришлось сделать небольшое внушение. Для его же дурака благо. Как же успокоить этого сопляка? Хотя это уже второй вопрос. Сначала надо было выяснить, куда он запропастился. Дедре сама себе не хотела признаться, что слова мальчика сильно ее задели. И даже были весьма приятные. Но любовь так эфемерна. Дружба уходит вместе с погибшими друзьями. А вот Карпат мог ей здорово пригодиться. Потом, когда она воплотит в жизнь свой план мести. Что мальчишка исчез, она даже не сразу заметила, смутившись его словам. Конечно, сухой хлопок положил конец конфликту. Но он же мог положить конец и жизни принца. Телепортация в маленьком городке, совершенно незнакомом месте, вокруг сплошные скалы. Видимо, в голове его высочества мозгов еще меньше, чем она думала. «Что же теперь делать?» Дейдре, крадучись, обошла место, где только что стоял гром, принюхиваясь к следу. «Можно еще найти», — решила она. «Только займет много времени». Мальчишка переместился довольно далеко и значительно левее направление, куда они планировали выйти. «Дейдре!» — голос эльфийки высоким аккордом зазвенел в прозрачной тишине. «Что случилось?» Наемница отвлеклась от размышлений и осмотрелась. Валдрей почему-то сидел на полу и мотал головой, пытаясь сосредоточить взгляд хоть на чем-нибудь. Похоже, его оглушило. Странно. Чем это? Девочки так и сидели по пояс в пестрой куче одежды и растерянно моргали кукольными глазками. Посередине тряпья неподвижно стоял тролль, увешенный с головы до ног. Похоже, он спит. Голубые очи Лейлы блистали искорками тревоги. Динзи, кажется, скорее интересовало состояние мальчика Дроу. Но потом она тоже заметила исчезновение принца. «А где гром?» – озвучила она свое недоумение. «В беде!» – интуитивно вырвалась у Дейдре. И к ужасу своему она почувствовала, что это действительно так. Не просто в беде, в смертельной опасности. Она наклонилась к парню, пытаясь понять, что с ним произошло. На виске Дроу набухала большая шишка. Дручья расслабилась. Практически ничего магического. Просто он стоял плечом к плечу с приятелем, а тот переместился один. Вот Валдра и от дачи заклинания. Конечно, о стену. Простым движением она заморозила шишку и залечила ссадину. Зрачки дроу сошлись на лице наемницы. с с с Та повернулась к девочкам, обеспокоенным ее последним заявлением. «Что же теперь делать?» Лейла с трудом сдерживала слезы. Выражение абсолютного бессилия на лице эльфийки угнетало. Динзи осторожно помогла Дроу подняться. Все вопросительно смотрели на Дейдре. Девушка вздохнула. Как она терпеть не могла нести ответственность за все и за всех, но жизнь постоянно подкидывала ей подобные ситуации. Как сейчас заманчиво было пожать плечами и направиться к выходу, но это было бы непрофессионально. Так что наемница тяжело вздохнула и раздала всем короткие команды. Валдрей приходит в себя. Динзи собирает сумки, провизию. Лейла седлает коней. Но они разбежались. Ну вот, ничего сами не могут. Даже лень мозгами пошевелить. Зор! Король встрепенулся. Зор и я ловим животных. Благо, ловить надо только казенных. Свои сами придут. Собираемся и выходим на поиски беглого преемника. Ну или того, что от него осталось. Где же мы будем искать? Лейла содрогнулась и постаралась выкинуть из своей хорошенькой головки вторую часть фразы дручии. Динзи уже аккуратно усаживала друга на кучу старательно отобранных тряпок, которые теперь никому не были нужны. — Я знаю, в какой он стороне. — Но он еще жив, — поспешила добавить Дейдре на невысказанный вопрос. — Во всяком случае, пока. — Помоги Дроу, пока мы ловим лошадей. Зор уже топал к выходу. Дручья догнала его уже на улице. — Зор, ты чуешь их? — Нет. Зор чует дров, людей, троллей, гномов, эльфов. Зор не чует животных. — Жаль. — Ладно, где у вас растет скальная плесень? Эти твари любят полакомиться. — Зор покажет. Тролль быстрым шагом направился между домов. Чтобы поспевать за ним, наемнице пришлось перейти на бег. Каждые несколько шагов приходилось поворачивать. Маленькие жилища подпирали друг друга, словно нищие калеки. Ида дре не знала, сможет ли она самостоятельно найти выход из этого лабиринта. Казалось, что они кружат на месте, и наемница была собралась высказать ролю недотепе все, что наболело в помутненной экстремальным передвижением голове. Как поселок внезапно закончился. Глубоко вдохнув свежий взамен затклого уличного воздух, они сразу увидели лошадей. Те приспокойненько пощипывали со скальной стены серо-черную поросль похожую на паутину, и лениво отмахивались хвостами от обнаглевших насекомых. — И ты верный! Возмущению дручии были свои причины. Она уже привыкла считать своего жеребца кем-то большим, чем просто средство передвижения. А тут такое падение нравов. Конь, виновато пофыркивая, и горцуя, боком приблизился к хозяйке. Так и есть. Уже готов. Наемница схватилась за гриву и всмотрелась в глаза зверюги. И зрачки покраснели. Ну и как мы теперь поедем, скажи мне на милость? А что? Тролль глупо моргал маленькими глазками. Дручья недовольно на него покосилась, но соизволила ответить. Да ничего. Если не хватает острых ощущений... «Можешь прокатиться на лошади, нажравшейся этой дряни!» — кивнула наскальную плесень. «Думаю, что ты, выкушав бочонок гноме на стойке, был бы сейчас потрезвее этой пройдохи!» Зор уважительно посмотрел на жухлую травку. Кажется, он даже загудел, обдумывая новую возможность славить кайф. «Расслабься!» — усмехнулась Дейдре. «Этот приход только для животных!» Хотя можешь попробовать, кто вас, троллей, знает. Не поняв насмешки, зор двинулся в сторону стены с маниакальным выражением на шишковидном лице. — Э, только после того, как отведем лошадей к лавке. Тут вроде все, только нет коня грома, — помрачнела девушка. Громила тяжко вздохнул, так что лошади застригли ушами. И вытащил из запазухи толстую веревку.